14. «Черный жрец наносит удар». «Мой дорогой повелитель Кентон», — шептала Шарейн, — «мне кажется, даже ты не понимаешь, как сильно я тебя люблю». Они сидели в розовой каюте, и ее голова у него на груди. Новый Кентон смотрел вниз, на поднятое к нему лицо. Все современное отпало от него. Он стал выше ростом. Лицо и широкая грудь в открытой рубашке загорели. Голубые глаза ясные и бесстрашные, полные веселой беззаботности, но чуть-чуть тронутые безжалостностью. Над локтем левой руки широкий золотой браслет с выгравированными на нем символами Шарейн. На ногах сандалии, которые Шарейн украсила вышитыми вавилонскими заклинаниями, чтобы ноги несли по тропе любви, ведущей только к ней. «Сколько времени прошло со дня битвы с Черным принцем?» — подумал он ближе привлекая ее к себе. Казалось, вечность, а в то же время, как будто вчера. Как давно. Он не мог сказать, в этом мире без времени вчера и вечность были одинаковы. И вчера и вечность тому назад перестал об этом беспокоиться. Они плыли все вперед и вперед. В черной каюте, очищенной от зла, жили теперь викинг джи, -Джи и Перс. Джи, джи или Сигурд двигали прикрепленные к корме два больших весла с помощью которых поворачивали корабль. Иногда в хорошую погоду место у руля занимали девушки Шарейн. В черной каюте Викинг отыскал на ковальню, изготовил горн и теперь ковал мечи. Он сделал меч для Джиджи, -Джи, 9 футов в длину, и гигант с ногами гнома, вертелым, как веткой. Но Джиджи -Джи больше нравилась булава, которую тоже изготовил для него Сигурд. Длинная, как меч, с огромным бронзовым шаром, усаженным остриями на конце. Зубран остался верен своему Итагану. А викинг продолжал работать, готовя более легкое вооружение для девушек Шарейн. Он сделал им щиты и учился пользоваться одновременно мечом и щитом, как это они делали. Акентон участвовал в этом обучении, фехтовал с Сигуртом, боролся с Джиджи и пытался своим мечом отразить удары Итагана Зубрана. Все это Джиджи -Джи всячески поощрял. Пока жив кланет, мы в опасности, хрипло повторял он. Наш корабль должен быть сильным. Мы покончили с кланетом, отвечал Кентон слегка хвастливо. Нет, отвечал Джиджи. -Джи, он придет в сопровождении множества воинов. Раньше или позже, но черный жрец придет. Они получили вскоре подтверждение этого. Сразу после битвы Кентон взял одного из черных рабов. Ну, убийца и посадил его на место за челя. Теперь им не хватало грибцов. Они встретили корабль, остановили его и потребовали грибца. Капитан отдал им одного, со страхом, быстро, и тут же торопливо уплыл. «Он не знал, что кланята тут больше нет», — усмехнулся джиджи -Джи. Но вскоре после этого они встретили еще один корабль. Капитан не остановился, когда они его окликнули, им пришлось преследовать корабль и сражаться. Это было маленькое судно, его легко догнали и захватили. И капитан корабля мрачно сообщил, что Кланет находится в Эмактиле, он там верховный жрец храма Нергала и входит в совет храма Семизон. Больше того, черный жрец пользуется расположением того, кого капитан назвал повелителем двух смертей. Они решили, что это правитель Эмактилы. Кланет, как говорил капитан, сообщил всем, что корабля Иштар больше не нужно бояться, что на нем больше нет ни Нергала, ни Иштар, а только мужчины и женщины. Всякий, кто встретит этот корабль, должен его потопить, а экипаж пленить. За них назначена награда. «И будь моя лодка немного побольше, и людей у меня не так мало, я попробовал бы получить награду», — смело закончил он. Они взяли все, что им было нужно, и отпустили корабль. Но когда тот таял в тумане, капитан крикнул им, чтобы они наслаждались жизнью, пока могут, потому что кланят, на большом корабле со своими людьми ищет их, и им недолго осталось жить. Хо-хо! рассмеялся Джиджи. Хо-хо! Кланят ищет нас. Что ж, я тебя предупреждал, волк, что так и будет. Что же теперь? Можно пристать к одному из островов, выбрать хорошую позицию и пусть приходит, ответил Кентон. Мы можем построить крепость, создать защиту. Так у нас будет больше возможностей, чем на корабле. Если правда, что он преследует нас на большом судне со множеством солдат». Они решили, что совет Кентона хорош, и поплыли к островам. Сигурд у руля, Джиджи -Джи Перс и женщина Шарейн на карауле. «Да, мой дорогой повелитель, даже ты не знаешь, как сильно я тебя люблю», — снова прошептала Шарейн. Глаза восхищенные, руки обнимают шею. Губы их соединились. Даже в горячем огне их соприкосновения он удивлялся перемене, произошедшей с Шарейн. Любовь изменила ее с того момента, как он внес ее в свое жилище, взяв ее по праву своими сильными руками. Воспоминания заставляли его задрожать. Шарейн поверженная, неземные чудеса, вспыхнувшие над ее алтарем и своими огненными пальцами, переплетшие его душу с ее в пламенном экстазе. — Скажи мне, повелитель, как ты меня любишь? — томно шептала она. И тут послышался крик Сигурда. — Буди рабов! Весла в работу! Шторм приближается! Незаметно в каюте потемнело. Кентон слышал свисток надсмотрщика, крики и топот ног. Он расцепил руки Шарейн, поцеловал ее, лучше, чем словами, ответив на вопрос, и вышел на палубу. Небо быстро чернело. Вспыхнула призматическая молния, раздался грохот грома. Поднялся и заревел ветер. Спустили парус, и корабль, ведомый твердой рукой Сигурда, полетел перед бурей. Начался дождь. Корабль несся сквозь него, окруженный чернотою, прошитыми рядами многоцветных змей-молний, соединивших море с небом. Сильный порыв ветра накренил корабль. Дверь каюта Шарейн распахнулась. Кентон пробрался к джи, -Джи крича женщинам, чтобы они шли внутрь. Он смотрел, как они с трудом уходят. Мы с Урбаном присмотрим, крикнул он в ухо Джиджи, -Джи. помоги Сигурду у руля. Но Джиджи -Джи не успел пройти и метра, как ветер неожиданно стих. Направо! услышали они крик Сигурда. Посмотрите направо! Втроем они подбежали к правому борту. Во тьме виднелся широкий, слабо сверкающий диск, как огонь маяка в тумане. Его диаметр быстро уменьшался, при этом диск становился ярче. Диск вырвался из тумана, превратился в ослепительный луч, который пролетел над волнами и уперся в корабль. Кентон разглядел два ряда весел, которые несли навстречу им огромный корпус с чудовищной скоростью. Виднелся сверкающий таран, заостренный, как копье. Он выдавался из носа корабля, как рог гигантского носорога. «Кланет!» — закричал Джи-Джи и с криком побежал к черной каюте. Зубран за ним. «Шарейн!» – крикнул Кентон и заторопился к ее двери. Корабль резко повернул и накренился так, что вода хлынула через правый борт. Кентон упал и покатился к фальшборту, ударился и несколько мгновений лежал оглушенный. Маневры Сигурда не могли спасти корабль. Берема изменила курс и пошла параллельно, чтобы срезать весла правого борта. Викинг пытался предотвратить удар. Но на атакующем корабле было слишком много гребцов. Его скорость намного превосходила скорость корабля Иштар с его единственной банкой с семью веслами. Вниз опустились весла Беремы. Она ударила по борту корабля Иштар, сломав его весла, как палочки. Кентон с трудом встал. Он видел, как спешит к нему джиджи -джи с булавой в руках, рядом со сверкающим ятаганом Зубран а сразу за ними, оставив бесполезный руль викинг Сигурд со щитом на руке, с высоко поднятым большим мечом. Они уже рядом с ним, головокружение его прошло. Викинг сунул ему щит, Кентон извлек собственный меч. К Шарейн выдохнул он, они побежали. Прежде чем они успели добежать до ее каюты, защитить ее, два десятка солдат, одетых в кольчуге из колец, вооруженные короткими мечами, Высыпали из Триремы и преградили им путь к каюте, а за ними виднелись еще десятки. Взметнулась булава Джиджи, -Джи, обрушившись на солдат. Голубое лезвие меча Набу, Етаган Зубрана, меч Сигурда поднимались и опускались, ударяли и рубили. Через мгновение они были покрыты кровью, но они не могли приблизиться ни на шаг. На месте каждого убитого солдата тут же появлялся новый, а из Беремы продолжали высыпать воины. Просвистела стрела, задрожала в щите Сигурда. Еще одна ударила Зубрана в плечо. Послышался рев кланета. «Никаких стрел! Черноволосую собаку и желтоволосую взять живыми. Остальных убивайте, если нужно. Мечами!» Теперь солдаты беремы окружили их со всех сторон. Спина к спине на небольшом пространстве сражались четверо. На палубу падали солдаты в кольчугах. Гора трупов вокруг все росла. А они продолжали сражаться. На волосатой груди Джиджи -Джи появилась рана, оттуда лилась кровь. Сигурд получил десяток разрезов, а зубран, если не считать раны от стрелы, остался невредим. Он сражался молча, а Сигурд ревел и пел при ударах. Джиджи -Джи смеялся, когда его гигантская палеца сокрушала кости и сухожилия. Но барьер из людей кланета между ними и Шарейн оставался непреодолимым. Что ж, Шарень, сердце Кентона упало. Он бросил быстрый взгляд на галерею. Она стояла там с тремя вооруженными девушками, с мечом в руке, отражая натиск солдат, которые подвое поднимались по узкому мостику, переброшенному с Беремы. Но его взгляд не был разумным поступком. В незащищенный бог ударил меч, парализуя его. Кентон упал бы, если бы не рука викинга. «Спокойно, кровный брат!» — услышал он голос Сигурда. «Мой щит перед тобой, передохни!» С корабля Кланета донесся торжествующий крик. С его палубы протянулись два ствола. К ним были привязаны веревки, а с концов свисала сеть. Она опускалась точно на Шарейн и трех других женщин. Они попытались выбраться из сети, но сеть связывала, спутывала их. Они бились в ней, беспомощные, как бабочки. Неожиданно сеть натянулась под действием веревок. Медленно стволы начали подниматься, перенося сеть на палубу атакующего корабля. «Хо-хо, Шарейн!» — насмехался, кланят. «Хо-хо! сосуд и штар! Добро пожаловать на мой корабль!» «Боже!» — простонал Кентон. Ярость и отчаяние вернули ему силы, и он бросился вперед. Под его напором воины отступили. Снова он теснил их. Что-то ударило его в висок. Он упал. Люди кланято набросились на него, хватая за руки, за ноги, за горло. Что-то разбросало их. Короткие ноги Джиджи -Джи появились рядом. Его булава свистела. Люди падали от его ударов. Кентон поднял голову и смутно разглядел Сигурда справа от себя и зубрано слева. Он посмотрел вверх. Сеть с бьющимися женщинами опускалась на палубу Беремы. И снова послышался рев кланета «Добро пожаловать, прекрасная Шарейн, добро пожаловать!» Он с трудом встал, вырвался из рук викинга, шатаясь пошел вперед к ней. «Схватите его!» — послышался крик черного жреца. «Его вес золотит тем, кто принесет его живым!» Теперь вокруг него образовалось кольцо воинов. От троих товарищей его отделяли солдаты. Они падали под ударами булавы меча и етагана. Но место их занимали другие, и расстояние между Кентоном и его товарищами постоянно увеличивалось. Он перестал отбиваться, в конце концов, ведь он этого хочет. Так будет лучше. Они возьмут его, и он будет Шарейн. Поднимите его! заревел Кланет. Пусть эта шлюха и штар увидят его. Пленившие его воины высоко подняли его на руках. Он услышал плащ Шарейн. Головокружение охватила его, как будто его бросили в водоворот, который засасывает его далеко. Он видел смотрящих на него Джи-Джи, Зубрана и Сигурда. Лица их превратились в невероятные кровавые маски, и они прекратили сражаться. И другие лица, десятки, все смотрели на него с тем же выражением изумления, переходящего в ужас. Теперь все они смотрели на него, как в отверстие огромного туннеля, в который он падал. Державшие его руки растаяли Лица исчезли «Джи-Джи!» звал он «Сигурд! Зубран! Помогите мне!» Он слышал рев ветра Потом трубный звук Постепенно этот звук стал подозрительно знакомым Он слышал его в другой жизни Века и века назад Что это? Звук становился все громче Безапелляционней Сигнал автомобиля Задрожав, он открыл глаза И оказался в своей комнате Перед ним стоял игрушечный, драгоценный корабль, и в дверь стучали, возбужденно, часто, слышались испуганные голоса. Потом голос Джевинса, запинающийся, полный страха. Мистер Джон, мистер Джон.